Глава 16. Железный фейри. "Эш", прошептала я, когда стройная фигура скользнула в нашу сторону, бесшумно шагая по снегу. Он был потрясающе красив в абсолютно черном одеянии. Казалось, его бледное лицо парило над землей. Я вспомнила его улыбку, взгляд серебристых глаз во время нашего танца. Сейчас он не улыбался, а глаза были холодными, как лед. Это был не тот принц, с которым я танцевала в ночь Лизиума. Передо мной стоял хищник. "Эш", повторил Пак небрежным тоном, хотя лицо его оставалось серьезным и жестким. "Какой сюрприз. Как ты нас нашел?» Это было несложно ответил Эш со скучающим видом. Принцесса упомянула, что ищет кого-то при дворе Мэб. Только вот из мира смертных в Тирнанок не так много путей. Ашарт и не скрывает, что охраняет одну из троп сюда. Но я и подумал, что ваше появление здесь лишь вопрос времени. Умно, ухмыльнулся Пак. Ты всегда был стратегом, да? Выкладывай, что тебе нужно. Твоя голова тихо ответил Эш. На пике. Но сейчас не важно, чего я хочу. Он указал мечом на меня. Я пришел за ней? Я похолодела, желудок подкатил к горлу. Он пришел убить меня, как и обещал на Элизиуме. Только через мой труп. Улыбнулся Пак, словно вел дружескую беседу, но я почувствовала, как он напрягся. Это входило в мой план. Принц поднял меч, ледяной клинок которого был окутан туманом. Сегодня я отомщу за нее, и душа ее упокоится с миром. На мгновение на его лице отразилась жестокая мука, и он закрыл глаза. Когда принц открыл их, они сверкали ледяной ненавистью. "Приготовься. Отойди, принцесса", предупредил Пак, оттолкнув меня назад. Он полез в сапог и вынул кинжал с изогнутым лезвием, прозрачным как стекло. Будет жарковато. Пак не надо. Я вцепилась в его рукав. Не дерись с ним. Кто то ведь может погибнуть. В этом и смысл дуэли, усмехнулся Пак, но улыбка его была дикой, мрачной и устрашающей. Но я тронут твоей заботой, минутку царевич, обратился он к Эшу. И тот выжидательно склонил голову, взяв за руку, покатвёл меня за фонтан и наклонился, лаская дыханием моё лицо. "Я должен это сделать, принцесса", сказал он твёрдо. "Эш не отпустит нас без боя". К этому давно уже шло. На мгновение на его лице промелькнула тень сожаления, но тут же исчезла. "Так что", пробормотал пак, ухмыляясь и приподняв мой подбородок. Как насчёт поцелуя на удачу? Я колебалась, гадая, почему именно сейчас. Он ведь не думал обо мне в этом ключе. Нет? Я встряхнулась. Нет времени. Наклонившись, я поцеловала его в щёку. Его кожа была теплой и шершавой. Не умирай, шепнула я, отстраняясь. На долю секунды мне показалось, что пак был разочарован. Я? Умереть? Я же плутишка Робин, принцесса. С воплем он взмахнул ножом и атаковал ожидавшего принца. Эш, словно темное пятно на фоне снега, сделал выпад, со свистом взмахнув мечом. Пак отскочил в сторону, обдав меня облаком снега. Я вскрикнула. Ледяные брызги жалили как иглы и потерла глаза. Когда я снова их открыла, Эш и Пак сражались вовсю, каждый с намерением убить соперника. Уклонившись от яростного удара, Пак швырнул в Эша что-то из своего кармана. Предмет превратился в крупного, безумно визжащего кабана и набросилась на принца, сверкая острыми клыками. Ледяной меч вонзился в него, и кабан взорвался водоворотом сухих листьев. Эш вскинул руку, И в Пака полетели брызги, сверкающих как кинжалы, ледяных осколков. Я вскрикнула, но Пак вдохнул полной грудью и подул в их сторону, будто задувая свечу на торте. Осколки замерцали, превращаясь в маргаритки, безобидно рассыпаясь вокруг него. Пак усмехнулся. Эш яростно атаковал. Пак увернулся от просвистевшего в воздухе клинка. Отражая атаку кинжалом и отступая под натиском зимнего принца, нырнув в сторону, Пак схватил пригоршню веток с земли, подул на них и подбросил в воздух. И паков стало четверо. Трое из них, злобно ухмыляясь, нападали на противника. Сверкнули три ножа, трое окружили темного принца, пока настоящий Пак, прислонившись к дереву, наблюдал за схваткой Эша. Но я не так легко было победить. Он уворачивался от паков, размахивая и парируя мечом, вращаясь от одного противника к другому. Прорвав оборону одного из противников, он нырнул и сделав рывок вперед, аккуратно вспорол клинком живот. Двойник раскололся надвое, превратившись в ветку, и она с глухим стуком упала на землю. Эш развернулся, чтобы отразить удар нападавшего сбоку. Его меч закружился, и голова Пака полетела с плеч долой и тоже превратилась в ветку. Последний Пак набросился на принца из-за спины, высоко подняв кинжал. Не поворачиваясь, Эш вонзил меч задом наперед, острием вверх. В очередном выпаде Пак наткнулся на лезвие противника, пронзившее его в живот насквозь. Принц выдернул меч, не поворачиваясь, и сломанная ветка плюхнулась в снег. Эш опустил меч, осторожно оглядываясь по сторонам. Проследив за его взглядом, я вздрогнула. Пак исчез, потянув за собой Грималкина, пока мы отвлеклись. Мгновенно насторожившись, зимний принц оглядел сад, продвигаясь вперед с поднятым наготове мечом. Он посмотрел на меня, и я напряглась, но быстро раздумал и шагнул под ветви замерзшей сосны. Когда Эш оказался под деревом, Кто-то своим выскочил на него из снега. Принц увернулся от едва не задевшего его ножа, и в результате неудавшегося удара Пак провалился вперед. Зарычав, Эш ванзила с меча в спину Пака, пронзив грудь насквозь и прижал его к земле. Я закричала, но тело тут же исчезло. Секунду Эш уставился на проколотый лист на кончике меча. Затем резко нырнул в сторону, когда с дерева что-то упало, сверкнув кинжалом. Раздался смех Пака. когда Эш вскочил на ноги, держась за руку. Между бледными пальцами сочилась кровь. Совсем близко, а, принц?" поддразнивал Пак, балансируя кинжалом на двух пальцах. "Ну правда, это же самый старый в мире трюк. Я-то знаю. Я же сам его придумал." У меня в запасе еще миллион таких, если хочешь продолжить. Надоело биться с двойниками. Эш выпрямился, опустив руку. Полагаю, честь при благом дворе не добродетель. Ты настоящий пак или он слишком труслив, чтобы самому со мной драться? Пак презрительно посмотрел на него, затем превратился в пустое место. Другой пак вышел из-за дерева, злорадно ухмыляясь. Ну ладно, принц, сказал он, подходя ближе. Если ты так этого хочешь, убью тебя по старинке. И они снова набросились друг на друга. Сердце в пятки ушло, пока я наблюдала за их схваткой. Мне хотелось сделать хоть что-нибудь. Я не хотела, чтобы кто-то из них умер, но я понятия не имела, как это остановить. Кричать и метаться между ними казалось плохой идеей. Один отвлечется, а второй, не теряя времени, его добьет. В животе бурлило тошнотворное отчаяние. Я не догадывалась, что Пак был таким кровожадным, но безумный блеск в его глазах доказывал, что он убьет принца, как только подвернется возможность. Это старая вражда, осознала я, наблюдая, как яростно Эш полоснул Пака по лицу, едва промахнувшись, потому что противник пригнулся. Наверняка случилось что-то, из-за чего они так ненавидят друг друга. Может, когда-то они дружили? Кожа покрылась мурашками, и причиной тому был не только мороз. Сквозь лязг и скрежет металла я услышала что-то еще. слабый шорох, будто к нам устремилось тысяча насекомых. Человек. Крик Грималкина заставил меня вздрогнуть. На снегу, вдалеке, появились следы. Они двигались в мою сторону, и невидимые когти заскрежетали по дереву, пока кот взбирался наверх. Кто-то приближается. Прячься, быстрее. Я взглянула на Пака и Эша. Они продолжали сражаться. Шорох становился все громче, сопровождаемый непрекращающимся слабым, пронзительным смехом. Внезапно сквозь деревья прорвались сотни глаз, светящихся электрически зелёным светом в темноте, окружая нас. Пока ж перестали драться и разошлись, наконец осознав, что что-то не так, но было слишком поздно. Существа рассыпались по земле, как живой ковёр, появляясь отовсюду, Маленькие, чернокожие с тонкими ручками, огромными ушами и острыми как бритва, сверкавшими бело-голубым в темноте зубами. Эш и Пак потрясенно закричали. Грималкин с воплями в ужасе поднимался выше на дерево. Существа заметили меня, и я не успела ничего предпринять. Они налетели на меня как разъяренные осы, карабкаясь по ногам, бросаясь на спину. Я почувствовала, как в кожу впились их когти. Уши наполнились громким жужжанием и пронзительным смехом, и я закричала. Яростно размахивая руками. Я ничего не видела, не понимала, что происходит. Под их тяжестью я упала прямо на цепкую извивающуюся массу из мелких тварей. Сотни рук подняли меня и понесли, как муравьи несут кузнечика. "Пак!" закричала я, пытаясь освободиться. Но всякий раз, как я откатывалась в сторону от одной группы, на их место проскальзывала другая. Не выпуская меня и не давая коснуться земли. Грималкин, помогите! Их голоса звучали все дальше. Гудящий живой матрас быстро уносил меня прочь в неприветливую темноту. Не знаю, как долго меня несли. Когда я сопротивлялась, они впивались в меня когтями, и матрас превращался в игольную подушку. Вскоре я перестала брыкаться и попыталась сосредоточиться на том, куда меня ведут. Но это было сложно. Меня несли на спине, и единственное, что я ясно видела это небо. Я пыталась повернуть голову, но существа вонзали когти мне в волосы и дёргали, пока на глазах не выступали слёзы. Я смирилась с тем, что лучше лежать неподвижно, дрожа от холода в ожидании неизвестности. Холод и мучительное беспокойство истощили меня. Я прикрыла глаза, находя утешение в темноте. Когда я снова открыла глаза, вместо ночного неба надо мной повис потолок из твердого льда. Я поняла, что нахожусь под землей. Воздух стал еще холоднее, когда туннель превратился в великолепную ледяную пещеру, сверкающую острыми и неровными поверхностями. С потолка свисали огромные и до ужаса острые сосульки, некоторые в длину побольше человека. Было тревожно проходить под остроконечными зубцами, смотреть, как они сверкают, подобно хрустальным люстрам, и молиться, чтобы не упали. Зубы стучали от холода, губы посинели. Однако по мере того, как мы углублялись в пещеру, воздух постепенно становился теплее. Слабый шум эхом разнёсся по нижним пещерам, рёв и шипение, словно пар, валящий из треснувшей трубы. Вода капала с потолка ручейками, пропитывая мою одежду. Некоторые ледяные осколки выглядели очень шаткими. Шипение становилось громче, перемежаясь сильным ракочущим кашлем и едким запахом дыма. Местами всё же валялись кое-где упавшие сосульки, И осколки сверкали как битое стекло. Мои похитители привели меня в огромную пещеру, усеянную разбитыми осколками льда. Лужи заливали пол, вода капала с потолка, как дождь. Существа бросили меня на ледяной пол и убежали прочь. Я потерла онемевшие, ноющие конечности и огляделась, гадая, где я. Пещера была в основном пуста. За исключением деревянного ящика с черными камнями в углу. Это что, уголь? Еще несколько таких были сложены вдоль дальней стены, рядом с деревянной аркой, ведущей в темноту. Из туннеля вырвался пронзительный свист, словно паровой двигатель, и поднялся черный дым. Я учуила запах пепла и серы. И тут по пещере эхом разнесся низкий голос: Вы привели ее!» Существа разбежались в рассыпную, и пара сосулек рухнула на пол с почти музыкальным звоном. Я нырнула за ледяной столб, когда по туннелю загрохотали тяжелые шаги. Сквозь пелену дыма я разглядела нечто огромное, с грубо искаженными чертами, явно не человеческое. Я затряслась от страха. Из клубящегося дыма показался огромный черный конь. Глаза его горели, как раскаленные угли, а из раздутых ноздрей вылетали клубы пара. Он был размером с тех коней, что тянули упряжку с будвайзером. В 1933 году сын известного американского пивовара Август Буш преподнес своему отцу весьма эффектный презент упряжку лошадей породы Клайдсдейл, запряженную в красный фургон. Этот жест занаменовала отмену в США сухого закона и навсегда связала этих лошадей и пиво общей историей. С тех пор огромные тяжеловозы Клайды из живой символ известного бренда Будвайзер. Но на этом сходство заканчивалось. Поначалу мне подумалось, что он покрыт железными пластинами. Его массивная шкура была тяжеловесной, словно металл, заржавелой и чёрный. Конь двигался неуклюже под своей тяжестью. И тогда я поняла, что он по-настоящему сделан из железа. Конечности были соединены поршнями и шестеренками. Грива и хвост состояли из стальных тросов, а в брюхе горел огонь, видимый сквозь щели в шкуре. Морда представляла собой ужасающую маску, из ноздрей которой вырывалось пламя. Я упала навзничь, Уверенная в том, что пришел мой конец. Ты Меган Чейс. Голос коня сотрясал пещеру. Сосульки падали, как стеклянные ножи, но они не беспокоили меня сейчас. Я съежилась, когда железный монстр навис надо мной, качая головой и отфыркиваясь пламенем. Отвечай, человек. Ты Меган Чейс, дочь летнего короля. Да прошептала я, когда конь подошел ближе, стуча железными копытами по льду. Кто ты? Что тебе от меня нужно? Я железный конь, ответил зверь. Один из полководцев короля машины. Тебя привели сюда по приказу господина. Ты пойдешь со мной. Он хочет тебя видеть. От грохочущего голоса начинала болеть голова. Мне сложно было сосредоточиться. В голове пульсировала боль. Железный король? переспросила я недоумевая. Кто? Король машина, повторил железный конь. Верховный владыка железного двора и правитель железных фейри. По спине пробежал холодок. Я быстро взглянула на бесчисленные глазки гремлиноподобных тварей на массивную громаду железного коня. И от всего этого закружилась голова. Железные фейри? Такое бывает? Никогда о таком не слышала, ни в одних повестях, и сказках. Откуда они взялись? И кто такой этот король, правитель железных фейри? Но что более важно, что ему от меня нужно? Мне неведомо. Фыркнул железный конь, с лязгом размахивая хвостом. Я лишь выполняю приказы. Однако разумно будет пойти с нами, если хочешь снова увидеть брата. Итан, я вскинула голову, глядя на ничего не выражающее железное лицо. Откуда вы про него знаете? потребовала я. С ним все хорошо. Где он? Идём со мной, и ты найдешь ответы на все свои вопросы. Король и его железный двор ждут тебя. Я встала, когда железный конь повернулся и лязгая железом, отправился обратно в туннель. Поршни в его туловище скрипели, шестеренки громко стонали. Когда из него выпал и упал на землю болт, я поняла, что конь был стар, пережиток прошлых времен. Я задумалась, а были ли новые, более изящные образцы, и как они выглядят? Быстрые и превосходные железные феи лучшие среди лучших. В конце концов я решила, что не хочу об этом знать. Железный конь остановился у входа в туннель, нетерпеливо топая. Искры летели из-под его копыт, он смотрел на меня сердито. Идем, — приказал он, выпуская облако пара из ноздрей. "Тропа приведет тебя к железному двору. Не пойдешь сама, гремлены тебя понесут". Вскинув голову и извергая пламя, конь встал на дыбы. Или я могу бежать следом и дышать огнем!» В воздухе пролетело копье, попав железному коню между ребер, и под жаром огня из утробы превратилось в пар. Конь пронзительно завизжал и закружился, стуча копытами по льду. Гремлины бросились вперед, дико озираясь по сторонам в поисках незваных гостей. Эй, уродец, крикнул знакомый голос. Неплохое местечко. Но вот какая мысль: в следующий раз найди укрытие более огнеустойчивое. Пак, закричала я, и рыжеволосый эльф помахал мне, ухмыляясь из дальнего конца ледяной пещеры. Железный конь взревел и бросился в бой, разбрасывая гремлинов на своем пути, как птиц. Пак не двинулся с места. И железный конь сбил его на повал, втаптывая стальными копытами в лед. О, кажется, ему больно. Отозвался другой пак, в этот раз чуть поодаль. Дружок, да у тебя проблемы с управлением гневом. С ревом железный конь метнулся ко второму паку, удаляясь от меня и от тропы. Гремлины последовали за ним, смеясь и шипя, но держась на приличном расстоянии от разъяренного зверя и его копыт. Холодная рука зажала мне рот, заглушая испуганный крик. Повернувшись, я увидела блестящие серебристые глаза. "Эш, сюда", тихо сказал он, уводя меня за собой, пока этот идиот их отвлекает. "Нет, подожди", прошептала я, потянув его назад. "Он знает про Итана, я должна найти брата". Эш прищурился. "Замешкаешься сейчас, И плут умрёт. Он снова взял меня за руку. У тебя нет выбора. Сбитая с толку, я последовала за зимним принцем вдоль стены, потрясённая тем, что он помогает мне. Он же хотел убить меня. Или это спасение ради того, чтобы разделаться со мной наедине, собственноручно? Но это бессмыслица. Он мог убить меня, пока пак был занят железным конём. Приветики. Раздался голос Пака по пещере. Прости, уродец, это снова не я. Продолжай. Уверен, ты найдешь меня. Железный конь перестал топтать фальшивого Пака и поднял красные глаза, полные ярости. Увидев еще одного Пака, он напряг железные мускулы, готовясь к атаке. Как вдруг один из гремлинов заметил, как мы крадемся вдоль стены и поднял тревогу. Железный конь развернулся. Глаза его вспыхнули при виде нас. Взревев и извергая пламя из ноздрей, он бросился к нам, похожий на паровой двигатель. Эш достал меч и швырнул в монстра град ледяных осколков. Они разбились о бронированную шкуру, не нанося ему вреда, только больше разозлив. Когда ревущий, пылающий металлический зверь набросился, Эш оттолкнул меня в сторону. И нырнул вперед, едва не попав под копыта. Поднявшись на ноги за спиной у коня, он нанес ему удар в бок, но железный монстр, пригнувшись, ударил его копытами в грудь. Раздался тошнотворный треск, Эша отшвырнула, и он рухнул на пол без сознания. Ревущая стая воронов набросилась на железного коня, прежде чем тот успел растоптать Эша. Они кружили вокруг его головы, Клевали и царапали. И железный монстр с ревом накинулся на стаю, оставляя от птиц один пепел. Эш с трудом поднялся на ноги, когда Пак появился рядом, взяв меня за руку. Надо бежать, задорно заявил он. Принц, не отставай, ждать не буду. Мы уходим. Мы бежали по пещере, скользя по ледяному полу и слякоти, под безумный рев железного коня и шипение гремлинов бросившихся за нами по пятам. Я не смела оглядываться. Пещера задрожала, кругом с потолка осыпались сосульки, разбиваясь и обрызгивая нас жалящими осколками. Но мы продолжали бежать. К нам с высоко поднятым хвостом подскочил нечеткий призрачный силуэт кота. "Ты нашел ее? — воскликнул Грималкин, останавливаясь и глядя на Пака. "Идиот!" Я говорил тебе не драться с железным конем!» Давай позже поболтаем, я немного занят, вздохнул Пак, когда мы пробежали мимо кота дальше по туннелю. Прижав уши, Грималкин последовал за нами под крики гремлинов, эхом отражающимися от стен. Впереди виднелся вход в пещеру, обрамленный сосульками, и я ускорила шаг. Железный конь взревел, И осколок льда обрушился в сантиметре от моего лица. Разрушь пещеру, крикнул Грималкин, скача рядом с нами. Обрушь потолок им на головы, давай. Он прыгнул и исчез снаружи. Мгновение спустя мы выскочили из пещеры, задыхаясь и спотыкаясь в снегу. Оглянувшись, я увидела десятки зеленых глаз, бегущих следом. И услышала топот железного коня, он был совсем близко. Бегите, велел Эш и резко развернулся. Закрыв глаза, он поднес кулак к лицу и склонил голову. Гремлены устремились к нему. В туннеле показалось красное сияние железного коня, извергающего пламя в темноте. Эш открыл глаза и вытянул руку. Низкий грохот сотряс землю, и пещера задрожала. Огромные глыбы сосулек качались и дрожали. Когда гремлены были почти у самого выхода, потолок рухнул со звуком бьющегося стекла. Гремлены завязали под тоннами ледяных глыб, но испуганный рев железного коня заглушил их крики. Шум стих, и воцарилась тишина. Эш, стоявший в метре от твердой стены льда, закрывавший вход в пещеру, рухнул в снег. Пак схватил меня за руку, когда я бросилась вперед. "Эй-эй, принцесса", окликнул он, когда я попыталась вырваться. "Ты что это делаешь? Забыла, что королевич нам враг? Мы не помогаем врагам". "Но он ранен. «Еще одна причина уйти прямо сейчас. Он только что спас нам жизнь". "Технически он спасал себя", ответил Пак, не унимаясь. Я оттолкнула его, и в конце концов он отпустил меня. "Послушай, принцесса", вздохнул он, когда я посмотрела на него. "Думаешь, Эш теперь станет хорошим?" Он согласился помочь только за тем, чтобы в итоге самому доставить тебя к МЭП. и только. Ты нужна ей живой, чтобы использовать тебя против Оберона. Это единственная причина, почему он пошел с нами. Не будь он сейчас ранен, то попытался бы меня убить. Я посмотрела на Эша, лежавшего на снегу. Шел снег, и снежинки мягко опускались на него, грозясь вскоре полностью укрыть его под снежным одеялом. Мы не можем просто оставить его умирать. Он зимний принц, зимнего двора Меган. Он не замерзнет до смерти, поверь. Я огрызнулась. Ты ничем не лучше их пак удивлённо заморгал и я отвернулась хотя бы проверю в порядке ли он или ты со мной или не мешай пак развёл руками так уж и быть принцесса я помогу сыну мэп извечному врагу нашего двора но он воткнёт мне нож в спину стоит отвернуться я бы не стал об этом беспокоиться пробормотал эш медленно поднимаясь на ноги одной рукой он сжимал меч Другой обхватил себя за ребра. Стряхнув снег с волос, он поднял оружие. Можем продолжить, если хочешь. Ухмыляясь, Пак достал кинжал. С радостью, пробурчал он, шагая вперед. Это будет быстро. Я бросилась между ними. Хватит, воскликнула я, глядя на обоих. Прекратите сейчас же, уберите оружие оба. Эш, ты не в состоянии сейчас драться. А тебе, пак, должно быть стыдно драться с ним, когда он ранен. Сядьте и заткнитесь. Они смотрели на меня ошарашенно, но медленно опустили свои орудия. Из кроны дерева раздался пренебрежительный смешок. Грималкин, весело размахивая хвостом, смотрел на нас сверху. Дочь берона, как никак, отозвался он, оскалив зубы в кошачьей ухмылке. Королева Титания гордилась бы. Пак пожал плечами и плюхнулся на бревно, скрестив руки на груди и закинув ногу на ногу. Эш стоял, глядя на меня с непроницаемым выражением лица. Я подошла к нему, вопреки возражениям Пака. Он прищурился и напрягся, подняв меч, но я не боялась. Впервые с тех пор, как вошла в этот мир, я совсем не боялась. Принц Эш, пробормотала я, подходя ближе. Предлагаю сделку. На его лице мелькнуло удивление. Нам нужна твоя помощь, продолжила я, глядя ему прямо в глаза. Не знаю, что это за твари, но они называют себя Железными Фейри. Они упомянули кого-то по имени Машина, он Железный Король. Знаешь, кто это? Железный Король? Эш покачал головой. Во дворах нет никого с таким именем. Если этот король-машина существует, то он представляет опасность для всех нас. Оба правителя захотят узнать о нем и об этих железных фейре. Я должна его найти, сказала я, придавая голосу как можно больше решимости. У него мой брат. Мне нужна твоя помощь чтобы бежать из неблагих земель и найти двор железного короля. Эш удивлённо приподнял бровь. И зачем мне это? мягко спросил он, не издевательским, но серьёзным тоном. Я сглотнула. Ты ранен, отметила я, выдерживая его взгляд. Схватить меня силой ты не сможешь, по крайней мере, пока рядом пак, а он жаждет воткнуть тебе нож между рёбер. Я оглянулась на Пака. Надувшись, он сидел на бревне. Вот моя сделка, продолжила я понизив голос. Если поможешь мне найти брата и вернуть его домой целым и невредимым, я пойду с тобой в неблагой двор, сдамся без боя. Пак не помешает. Глаза Эша блеснули. Неужели он так много для тебя значит? Ты готова отдать свободу ради его безопасности? Сделав глубокий вдох, я кивнула. Да. Мой ответ повис в воздухе, и я поспешила продолжить, пока не передумала. Так что уговор? Эш склонил голову, будто разгадывая меня. Не уговор, а соглашения, принцесса. Хорошо. Ноги мои дрожали. Я попятилась, чтобы присесть, пока не упала. И ты не будешь пытаться убить Пака? Это не входило в уговор, ответил Эш, затем, скривившись, упал на колени и обхватил себя руками за живот. С его губ текла темная кровь. "Пак!" позвала я, оглядываясь на фейри, сидевшего на бревне. "Иди сюда, помоги." "О, теперь мы хорошие, да?" Пак и не думал встать. "Может, чаю для начала? Сварить тебе чашечку иди в задницу." Пак крикнула я раздраженно, но Эш поднял голову и посмотрел на своего врага. Мир, плут, прорычал он. В нескольких километрах к востоку отсюда расположена поместье Ледяной скорби. В данный момент хозяйка при дворе, так что там мы будем в безопасности. Предлагаю отложить нашу дуэль, пока не доберемся туда, и принцесса сможет согреться, если только не хочешь убить меня прямо сейчас. Нет, нет, поубиваем друг друга позже. Пак спрыгнул с бревна и убрал кинжал обратно в сапог. Закинув руку принца себе на плечи, он поднял его одним рывком. Эш хмыкнул и поджал губы, но не вскрикнул. Я бросила на Пака сердитый взгляд, но он даже не посмотрел на меня. В путь, вздохнул Пак. Идёшь, Грималкин? О, несомненно. Грималкин мягко приземлился в снег. Его азарные золотистые глаза блестели, глядя на меня с пониманием. Ни за что такое не пропущу.